Утро порадовало меня мелким противным дождиком, прервавшим мой сон. Не сказать, что на самом интересном месте, но все равно досмотреть бы хотелось. Ко времени пробуждения я уже успел наслать на все финново семейство вечную неудачу, в купе с половым бессилием, бледной немощью, плоскостопием, лихорадкой, коровьей чумой, стригущим лишаем, геморомией, воспалением суставов. Уже поджёг их усадьбу, сплясал на её руинах и только начал договариваться с работорговцем о продаже турит в бордель. Как вот, проснулся. Ну да, хорошо, рассвет уже миновал, пора в путь. Одежда, подсохшая, была за ночь, успела промокнуть снова, но времени разводить костер заново не было. И я снялся с якоря, перекусив сыром и хлебом и закопав на месте стоянки одну из своих подделок. До ночи протянет, и ладно. Дорога мне до полудня в глубь леса, а потом лесом же двинуть к Хагалю. Попытаюсь счастья там. Или, как вариант, обойду город, переночую в каком-нибудь из хуторов его окрестностях и попробую попасть на купеческий корабль, идущий из Хагаля. Заплачу местным, чтоб на лодке доставили до него или с берега внимания привлеку. На месте разберемся. А сейчас пора идти. Я не люблю лес. Ах, да, говорил уже. А лес, когда я в нем нахожусь, один в отсыревшей одежде, возможно, с погони на хвосте. Ха -ха, он мне не нравится вдвойне. Впрочем, во всем надо находить светлые стороны. Мир посмотрю, полезному научусь. Славы добуду. Светлые стороны нашлись, но радости от их осознания во мне не прибавилось, ибо в жопу их эти светлые стороны. Это все я мог проделать и без последних событий. Я быстрым шагом уходил в направлении от такого милого и родного Северного моря, холодного и неприветливого к чужакам, но доброго и такого привычного нашему народу. Пахари моря, наездники волн, сыны все отца. Я, хоть и изгнанный из рода, всегда останусь одним из вас. Ведь у меня, как и у любого сына стылого Нуртленда, В жилах течет соленая вода холодных северных морей, красное разве что, как зеркало неба, освещаемое багровыми лучами уходящего солнца. Каждые полторы-две пройденные мили я закапывал мох или прятал под Валежину свои сторожевые амулеты, и пока сигналов о том, что кто-то прется по моим следам не ощущаю. Это хорошо и это правильно. Не будет погони, и я не буду торопиться. С голоду в лес помереть. Это надо совсем безруким быть. Воды полно, поэтому не торопясь. Доберусь тогда до Хагаля, а там видно будет что-то как. А пока передохнуть. Тем более, что и полянка нашлась подходящая с родничком. Привал, стало быть. Хоть солнца и за туч совсем не видать, но по ощущениям полдень либо уже наступил, либо близко совсем. Так что я перекушу немного, обсушусь у костерка который запалю из хвороста в ямке. Может быть, даже воды вскипячу себе в котелке. Я промахнулся по кремню и долбанул себя креселом прямо по ногтю. Больно. Виной всему весьма неприятное ощущение. Будто ледышкой провели по груди под рубахой, снизу вверх, от живота к шее. До меня не сразу дошло. Сигнал амулета. Вот что это такое. К этому времени я успел разложить пять плашек из имеющегося в моем распоряжении десятка, и этого вполне хватит, чтобы понять, идут ли за мной или амулет случайно сработал. Но тем не менее рассиживаться стало некогда. Да есть, долить воды во флягу и бегом подальше. По лесу бежать трудно, ноги вязнут, ровных мест считай, что и нет, постоянно приходится обегать препятствия, вроде кустов и коряк. О. Тропка явно проложена не людьми. Зверье какое-то натоптало. По ней двинусь. Примерно через полчасика бега трусцой по этой тропе встретился маленький выворотень. Он притворялся, как обычно, пеньком, невысоким и еще крепким на вид. Сверху, для маскировки, он наковырял на себя мох и сидел смирно, поджидая жертву себе по размерам, чтобы управиться с ней силёнок хватило. Мерзкая тварь. Хорошо хоть передвигаться может медленно. Узнал я его легко. Пень еще крепкий, а упавшего рядом дерева нет. Унести же его отсюда вряд ли кто сподобился. А чуть приземлившись, заметил, как его корни, которые он вытянул вдоль тропинки и парочку поперек, чуть подрагивают. Молодой еще совсем, по повадкам видать, да и голодный слишком. Нетерпеливый. Я осторожно приблизился к твари, подобрав валежну, футов пять длиной. Она гнилая, конечно, но мне не для боя. Ею я аккуратно потыкал корни выворотня. До того допёрло, что его обнаружили, и своим корнеподобными конечностями он, или оно, вцепился в палку, тут же её сломав. И мне на миг показалось, что пени раскололся поперек, А нет, это он пасть открыл. Сверкнули из-под мха на верхушке пня несколько отливающих зеленым глаз. Чтобы избавиться от него, больших трудов не требуется. Тварь, она медленная, неуклюжая. Только и может, что засады устраивать. Питаться способен всем, что найдет, предпочитая, меж тем, мясцо. А на зиму укореняется и засыпает. Убивать выворотня я не стал. Мимоходом увернувшись от его конечностей, я пнул его сапогом по харе или что там у него вместо нее. И когда тот распахнул пасть, обуреваемый желанием кусаться, Закинул ему туда один из амулетов. Авось поймает кого из тех, что за мной двигается. Хотя это вряд ли. Молод еще выворотен, неопытенный и глуп. Это старому лучше не попадаться, Тот ты замаскируется так, что поймешь, что это она самая только тогда, когда он у тебя жевать начнет. И двигается поактивнее, чем молодежь ей, как где-то рассказывал, какой-то даже магией владеет, вроде насылания мороков. Такой может и сам ночью на стоянку приползти. Кстати, где приберет задремавшего путника и станет счастлив? Э, ну да ладно, может повезет замшелому. По груди снова прокатился хелодок, и последние сомнения отпали. Погоня. До них, если смотреть по тому, как я раскладывал амулеты, миль шесть-семь, вроде как и немало. Вот только они идут как-то быстро. Э, слишком быстро это неспроста. Впрочем, некогда об этом задумываться. Пора прибавить шагу. Чего-чего, а бегать старый Олов меня хорошо научил. Быстро и далеко бегать, с грузом и без. А если мне начинало казаться на его занятиях, что бегаю я слишком уж много, и не хватало ума держать свои мысли при себе, то бегать приходилось еще больше, еще и с извращениями, против переноски тяжелого камня в руках. Говорил старик при этом, что в битве, вымахавшийся Хирдман, Это наполовину мёртвый Хирдман, а Дредгам, положено быть резвыми в тройне, Потому как дозоры их ставить будут куда как чаще, и в охранение на марше, и битву зачинать. Копии ядротики во врага метая тоже им приходится. Лес притих, заткнулись птицы, хотя, может быть, это мне ничего не слышно из-за собственного сопения. У меня активировался уже четвертый амулет, и это означало, что загонщики сокращают расстояние, Хотя я тоже не топчусь на месте. Эдак они мне еще до темна догонят. А под ногами что-то чавкает. Неужто болото впереди? Вот еще чего не хватало. Как же плохо, когда местность незнакомая! И действительно, впереди просветы виднеются. Пробежав еще немного, вижу точно болото. Да большое это какое! Сколько взгляда хватит? Простирается. Хотя вдалеке вроде то ли остров, то ли болото кончается. И виден мысок с лесом. М -м -м, не разобрать отсюда. И что вот теперь делать? Мне, похоже, выбора не остается иного, как лезть в топе. Не хотелось бы, конечно, но вот так уж кривая выворачивает. А иначе меня действительно прищучат еще до темноты, раз уже догоняют такими темпами, и придется тогда рубиться с этими резвыми мужами, в чем шансов для меня немного. Но зато, если я успею добраться до того лесистого мыска, что едва виднеется вдалеке, то получу несомненное преимущество. Во-первых, успею отдохнуть, пока мои преследователи будут все еще черпать сапогами болотную жижу. Во-вторых, я буду их встречать, стоя на твердой земле, а они будут на зыбкой болотной поверхности. В-третьих, пращи и колдовство сделают свое дело, и врагов у меня поубавится, пока они медленно и уныло бредут по открытому месту. Ну и есть вероятность, правда, что преследователи за мной в топе не полезут. Болото – они сами по себе не лучшее место пребывания, а уж большая топь, про которую мужи Борга рассказывали множество небылиц, одна дурнее другой. Надеюсь, это все же болото, обычное. Или топь, тоже обычная, а не та, которая с большой буквы. Это я так надеюсь на лучшее. Надежда, она такая, юношей питает а сердце старцев согревает. Ладно, хочется, не хочется, а надо лезть. По виду вроде обычное болото, не трясина. И то хорошо. Я снова привязался сапоги к поясу, затянул лямки мешка потуже, проверив, плотно ли к нему привязана секира, и вздохнув, шагнул на влажный мох, произраставший на кромке болота. Впрочем, не успел я, перебирая скочки на кочку пройти и пары десятков ярдов, как пришлось возвращаться. «Нечего делать в болоте без слеги. А если озеро заболоченное впереди встретится, провалюсь ведь и не выплыть. Или что еще лучше – трясина. Тонкий слой почвы, пружинящий и прогибающийся под ногами, и жуткая бездонная глубина под ним. А под длинной жердине вполне реально и вылезти, да и глубину проверять лучше не ногами, а ею. На слегу прекрасно подошла молодая осина, ярда четыре высотой. Я обрубил с нее ветки, отломал верхушку и, взвалив на плечо, отправился покорять неведомое. Хорошо хоть водой запасся, а то пить болотную тухлую бурду удовольствие ниже среднего и опасно к тому же. Подхвачу чего, такие свалю с лихоманкой. Да и просто, если пронесет. Совсем не то, что нужно в моем положении. Я уже говорил вам, что не люблю лес. Говорил? Так вот, болота я не люблю еще больше. Особенно купе с этой мерзкой моросью, от которой у меня даже нет плаща, чтобы укрыться, и капли воды, стекая с волос и лица, невозбранно проникают под доспех и рубаху. Ладно, хоть подоспешник мне орм положить забыл, а то сейчас бы и он отцарил Да, сапогами вот уже черпануть успел. Они, правда, и так сырые были, еще с реки. Но вот одно дело водичка, уже нагретая теплом тела, и совсем другое. Поток болотной жижи холодный и омерзительный, врывающийся в сапоги и сторгающий из меня матюги. Нарушая тишину бранью, я продолжал передвигаться по топи, стараясь выбирать более-менее твердую поверхность и проверяя путь слегой. Скорость движения естественно значительно упала. Бег по болоту череват, знаете ли, я почти физически чувствовал, как сокращается расстояние между мной и преследователями, а еще появилось очень странное чувство, что за мной наблюдают. Нет, не так, как бывает, когда кто-то пялится вам в спину, и так и хочется оглянуться. Нет. Будто бы кто-то или что-то сквозь сон обратил внимание на меня и теперь решает, проснуться и прихлопнуть, или же плюнуть и смотреть свои сны дальше. И хотя, по большему счету, деваться мне все равно некуда, слова деда о ценности предчувствий не шли из головы. По животу снова будто провели ледышкой. Я отдернулся от неожиданности. А поскольку пытался в это время перебраться с коряги на большую кочку, скорее даже маленький островок, весь покрытый желтой сухой травой, точку опоры я потерял и ухнул в мирские, болотные говнище, покрытые ряской, которые, дружелюбно чавкнув, приняли меня в свои гостеприимные объятия. Ладно, хоть не глубоко оказалось, по груди где-то, но перемазался весь. Куда там свинем с нашего подворья? Чтобы вылезти из ямы, понадобилось немало усилий. Мешок, полные сапоги, намокшая одежда тянули вниз. Пришлось упираться легой в корягу, с которой сверзился. И, наконец, я, тяжело дыша, выполз на островок. Однако, как же хорошо просто лежать на этой траве, слушать шелест ветра, просто лежать и смотреть в серое небо, наслаждаясь каплями дождя на лице. Но надо собираться в кучу. Не время раскисать. Отдыхать буду в том лесу. Надо идти. Там отдохну и перекушу. А если есть родники или ручей, то вымоюсь. Я еще дважды проваливался, пока добирался до полоски леса. Причем последний раз ухнул мутную воду с головой. Уже возле самого берега. Выползти получилось только по слеге. И весь покрытый болотной грязью. Дохлыми головастиками и всякой прочей гадостью, совершенно без сил я хлопнулся на ковер из лесного мха, вымотался в усмерть, но самое поганое, что сработал последний амулет. А это значит, что мои преследователи вышли к болоту по моим следам. Немного полежав и отдышавшись, я поправил мешок и, перевесив секиру на пояс, отправился вглубь леса. Впрочем, тут меня поджидал облом. Леса того было ярдов сто. А находился я на острове. За островом же сколько хватало глаз снова простиралось болото, и на этот раз ничего могущего послужить укрытием мне на глаза не попадалось. Дерьмово, что сказать. Значит, буду ждать преследователей здесь, иначе они либо меня в болоте нагонят, либо заночевать там придется, что тоже не радует. Набрал хвороста для костра, перекусил сушеной рыбой. Хотелось сварить похлебки и поесть горячего, но воду следует экономить, потому как с чистой водицей в болоте туговато, а на островке ни ручья, ни родника нет. Да и какие родники посреди топи. Секира нарубил лапника, срубил несколько молодых деревьев и сделал небольшой шалаш, в котором ей развел костерок. Самое то, чтобы одежду просушить, а то ночью окалию. Если доживу до ночи, разумеется.